Глава 17 Кстати, а ты кем меня считаешь? Аристократкой или дегенераткой? Спросила Галина и пьяно ухмыльнулась. Потом вдруг стала грустной и тихо сказала. На аристократку я не похожа, сама знаю. Но я действительно аристократка. Я родилась уже с золотой ложкой во рту. Всю жизнь живу в роскоши и богатстве. У меня папа, знаешь что? Вот именно. Он уже с войны генерал-лейтенантом, пришел. Мы с мамой тогда в эвакуации были, в Мати. Красивый город. У меня появилось ощущение дежавю. Это уже было в прошлую встречу в квартире Галины, когда она устроила зачетную гулянку с цыганами. Я внимательно смотрел на нее и пытался понять, где же здесь подвох. «Погодите-ка, Галина Леонидовна, вы же говорили, что жили в деревне, и ваш отец пришел с войны с фронтовой женой Тамарой. Задал вопрос, хотя понимал, что адекватного ответа я сейчас вряд ли добьюсь, что вся деревня его ждала, что односельчане вокруг вашего дома собрались, и что потом разговоров было много, что соседи очень осуждали, и вам стыдно было за отца» чу за бред! Я такого не могла сказать, — возмутилась Галина. — Какая деревня! Отец уже в сорок первом был первым секретарем Днепропетровского обкома и полковником. Какие нахрен соседи, какие односельчане! Да со мной даже в детстве на горшке по соседству никто не сидел. Я в ясли не ходила, у меня нянька личная была. И воспитательница, а ты деревня. <с> Я, наверное, сильно пьяная была, когда это рассказывала, да? Она глупо хихикнула, подняла бутылку и высунула язык, стараясь поймать хотя бы каплю спиртного. О, шампанское кончилось, капризно всхлипнула Галина. Сгони, принеси еще, Володечка, а ты почему меня больше не любишь? Нам ведь так хорошо, чтобы было. Извините, Галина Леонидовна, а вы не напомните, о чем речь? Осторожно поинтересовался я, пока я еще не до конца понимал ситуацию. Пытался прочитать мысли Галины, но у нее в голове царил полный хаос, абсолютная бессмыслица пьяного вдрызг человека. Она действительно уже изрядно набралась, опустевшая бутылка только начинала действовать. А сколько еще было выпито перед этим? Галю качала так, что пару раз она едва не свалилась со стола. И вдруг Галина замерла, словно что-то вспомнила. Подавила отрыжку громко и кнула, а потом снова перевела на меня мутный взгляд. Уставилась, уже не узнавая. — А ты кто вообще? — Пшел вон! Я не успел ничего ответить, а она уже затянула песню. — Напилась я пьяна, не дойду я до дому. Я молча терпел, ведь пока она не начинала буянить. — Проводи меня домой, а? Ты знаешь, где мой дом. И не время, что знаешь. Пьяна бормотала Брежнева. — Я и сама не знаю. Нет у меня дома. По ящикам щекам потекли пьяные слезы, и мне вдруг тоже стало ее жалко. Я хочу стать птицей и полететь к звездам, и чтобы меня никто не догнал и не вернул сюда, к папе. Последнее слово она сказала зло, как будто выплюнула. В итоге я поступил так, как советовал Ребенка. Вызвал служебную машину. Точнее, позвонил в главный дом и попросил двух сотрудников подойти сюда и пригласить с собой Чурбанова. В конце концов, он ее муж, пусть сам и разбирается, с тараканами в голове непутевой женушки. На всякий случай я держался от Галины на безопасном расстоянии, поближе к двери. Кто знает, вдруг эта любвеобильная дамочка решит кинуться мне на шею. Вовек потом не отмою пятно с репутацией. И хорошо, хоть что худшие опасения не подтвердились. Вроде не было у Медведева никаких отношений с дочкой Брежнева. Напрасно я испугался. Это был просто пьяный бред. Галина Леонидовна опустила голову, почти уткнувшись подбородком в грудь. Волосы плотной занавеской закрыли лицо. Свесились черными буклями на белое пальто из тонкой шерсти. Один в один сценка из кинофильма «Ви» ну, того самого, старого, с Куравлевым, в роли Хамы Брута. Вот только, глядя на Галину, непонятно, то ли она будет восставшей из мертвых панночкой, то ли сейчас прогудит «поднимите мне веки все Всё-таки она прогудела хрипловатым низким голосом. «Подняться, помоги мне, слышь, отведи домой». И тут же, без перехода, нежным голоском маленькой девочки. Володя, спаси меня, я гибну. Вы уже погибли, Галина, ответил я ей печально и тихо. Чисто по-человечески мне было жаль ее. Я сочувствовал этой несчастной женщине, которую все называли кремлевской принцессой. Я представлял ее одиночество, не свободу при таком отце, но. Ситуационно ближе. Иначе положение обязывает. Как бы банально это ни звучало. И потом есть невидимая черта, переступив которую, человек уже не может вернуться к нормальной жизни. Личность Галины Брежневой необратимо изменилась под действием алкоголя. С улицы послышались голоса. Я отошел от двери, пропуская в домик охраны двоих сотрудников. Следом за ними вошел Юрий Чурбанов. — Пойдем, Галя, — сказал он. Но к Жене близко подходить не стал. Видимо, опасался получить еще одну пощечину. — А ты кто? Какая тебе Галя? Пшу вон! Пыталась еще буянить Галина, но сил уже никаких не имела. Тело ее не слушалось. Ребята из охраны осторожно взяли Галину Леонидовну под руки и вывели на свежий воздух. У домика охраны уже стояла специальная скорая. Оперативно действует Чурбанов. Видимо, научился за годы брака с дочерью Брежнева. Привык. Чурбанов помог загрузить супругу, сам же уселся рядом с кушеткой. И скорая, из которой слышался пьяный рев и ругань Галины Брежневой, уехала. «Понятно, что врачи гремлевские И повезут Галину Леонидовну не в Кащенко». И курс лечения ей будет организован по самому высшему разряду. Я вернулся в комнату. Там мощно пахло перегаром. Распахнул окна, чтобы проветрить помещение. Бросил пустую бутылку из-под шампанского в мусорное ведро. Присел на диван, вытянул ноги и откинул голову на спинку. Все-таки тяжело спящими людьми. Вдруг... Не в попад вспомнил тещу с забродившим соком, и мне стало смешно. Леонид Ильич позвонил уже в час ночи. Я взял пачку сигарет и со вздохом подумал, может, ему установку на отказ от курения сделать. Я же почти настоящий экстрасенс. Могу всякое. Мог бы попробовать и побороться с зависимостями. Правда, день на день не приходится, бывает, даже чужие мысли слабо слышу, лишь невнятный шепот. А порой так кричат со всех сторон, что приходится барьер включать. Внушать еще сложнее. Просто захотеть вложить свою мысль другому человеку по заказу не получается. Надо тренировать способность, конечно, но как это правильно сделать, если не понимаю даже принципы, как это работает? Пользуюсь, получается, интуитивно, как Бог на душу положит. Дошел до главного дома. Зябко, наверное, снова пойдет дождь. Осенняя ночь была ветреной, промозглой. А ведь еще позавчера в Пецунде лето казалось вечным, было тепло, комфортно, и зима была чем-то далеким, как будто из другой жизни. А смотри-ка, уже чувствуется ее морозное дыхание. «Интересно, а бабье лето в этом году будет?» Я вошел в главный дом, поднесся по широким пустым коридорам на второй этаж, подошел к дверям спальни, подумав, что дача на редкость неуютная, слишком официальная. Жить в таком доме все равно, что жить в клубе или в доме культуры. В спальне было темно, горела только небольшая лампа на прикроватной тумбочке, рядом с кроватью генсека. «Опять уснуть не могу. Володь, закуришь, что ли?» — попросил Леонид Ильич, переворачиваясь на бок. Виктория Петровна спала. Я слышал ее ровное дыхание. Присел в кресло у кровати Леонида Ильича и закурил сигарету. Выпустил струю дыма в сторону генсека. Он шумно вдохнул. «Я что-то как сужено задумался, так и не могу переключиться». Пожаловался Леонид Ильич. Всю голову сломал. Кто же будет после меня? Вот ты, Володя, как думаешь? Я думаю, что Андропов решил выдать ему расклад из моей реальности. Хотя самому мне он не очень-то и нравился. Юра, Андропов. Ха. Да он же больной весь. Почки совсем слабые. Ну какой из него генсек? В политике он что-то может и смыслит, но ха, стране сейчас не политик нужен, а экономист. Причем хороший экономист. Вы правильно заметили, Леонид Ильич, Андропов больной. Его хватит стране ненадолго. Я не боялся рассказывать о будущем. В контексте разговора это звучало не как предсказание, а как предположение. Но есть еще и Черненко. Впрочем... Он тоже не отличается железным здоровьем. «Костя, ну да, ты прав. Он задыхается. Пару шагов пройдет, и все. За ингалятором лезет. Да все они больные. 90% состава Политбюро без врачей шагу ступить не могут. Все на таблетках сидят. Нет, из нашего поколения никто не подходит». Войну прошли, и после войны тоже не сахарок было. Изработанные все, да и старые уже. Хотя проблема Володя даже не в возрасте. Просто мир меняется, а мы, старики, живем еще прошлыми победами, и перемен этих не замечаем. Я так думаю, тут молодой нужен, умный и чтоб за страну жизнь готов был отдать. Вот смотрю вокруг и никого не вижу. «Ну, на молодых надо смотреть не сверху, а снизу», — сказал я. «Первые секретари обкомов, может быть, даже молодые министры». «Кто-то из военных, но обязательно кто-то из славян должен быть. Если опять национальный кадр, то своих потянет, ничего хорошего не будет». — Да, ты прав. Вот думаю я про твои слова там, в Пицунде. Прав ты. Мелкая торговля нужна. И личное подсобное хозяйство нужно развивать. Кустарные артели должны быть. И ведь все же это было при Сталине. Постановление Совета Министров номер 2445 от 1946 года поддержал я, вытянув из памяти номер документа. Игрушки, мебель, посуда, одежда — Значительную часть этих товаров производили кооперативы и артели. Брежнев кивнул и продолжил. Но ведь Хрущев, Никитка, всех разогнал. Преподнес это как переход от устаревшей кустарной к более передовой системе организации труда. Но ведь именно товары кооперации вскоре оказались в списках общесоюзного дефицита. Плановая экономика с производством таких товаров Справлялась хуже, чем со строительством космических кораблей. Хрущев тут наобещал, что к 80-му году коммунизм будет. А 80-й год — вот он на носу. А коммунизм — он как горизонт. Чем ближе подходишь, тем дальше становится. Брежнев замолчал. Я закурил еще одну сигарету и, пускай дым, думал. Веки тяжелеют, вы засыпаете, тело расслаблено, вы спокойны, вы крепко спите, утром проснетесь здоровым, полным сил и энергии, вам совсем не хочется курить. Запах сигаретного дыма вызывает у вас стойкое отвращение. Пока я повторял эти слова, Брежнев заснул. Я тихонько вышел и затворил за собой дверь. Очень надеюсь, что у меня получится. Леонид Ильич уже не вспоминает о таблетках. Стал лучше засыпать. Быть может, и от сигарет отвернется. А я продолжал думать о том, что сказал Брежнев. Дело ведь не только в самом будущем генсеке, но и во всей его команде. Вот что это будут за люди? Я достаточно изучил нынешнее окружение Брежнева. Понять, что каждый тянет одеяло на себя, много ума не надо. Леонид Ильич правильно заметил, что возраст людей, находящихся на ключевых постах, давно уже пенсионный, если не постпенсионный. И вот они будут сопротивляться любым переменам. Пока я не сильно приблизился к своей цели. Только и удалось сделать, что — притормозить Гвишани с его институтом системных исследований. И то ненадолго. Второе — предотвратил угон самолета в Японию. Ну и, надеюсь, главное, поддержал здоровье генсека. Надеюсь, это позволит ему прожить дольше и успеть больше. Выиграть у судьбы хотя бы пару лишних лет — это уже успех. В ближайшее время предстоит выполнить еще несколько важнейших задач. Не допустить взрывов в московском метро в январе 77-го. Предупредить пожар в гостинице «Россия» в феврале того же года. Что ж, теперь многое зависит от встречи с сибирскими учеными в Завидово. Честно говоря, вряд ли эти встречи приведут к быстрому результату. Процесс только запущен и совсем неизвестно, как он будет развиваться. Пока что я для себя поставлю целью способствовать реформам, но проследить, чтобы они были не бездумными, неформальными, а целенаправленными и эффективными, чтобы каждая реформа четко отвечала конкретным потребностям общества. В очередной раз, обойдя посты, я проверил, как сотрудники несут дежурство. Охрана, конечно, оставляла желать лучшего. Сделал в уме отметку поговорить об этом с Ребенка. Вот сейчас пробраться в главный дом, вплоть до самой спальни генсека, подготовленному спецу, не составило бы особого труда. В главном доме дежурит только медсестра в медпункте и раздачится на кухне. Хотя бы тревожные кнопки поставить не помешало бы. Ну, на первое время. Все-таки в СССР-70-х привыкли жить в безопасности и расслабились. С такими мыслями я вернулся в домик охраны. На часах было три часа ночи. Прилег на диванчик и незаметно для себя заснул. Приснился Капитонов, он смотрел на меня свиными глазками и улыбался, а потом вдруг, жутко захохотав, включил телевизор. А из него волосами вперед вылезла Галина Брежнева, ну совсем как та девчонка из фильма «Звонок». В итоге я проснулся в холодном поту. Посмотрел на часы. Весь сон уложился в пять минут. На душе было мерзко. И неясное предчувствие большой беды вдруг охватило меня. Я вскочил на ноги и быстренько вышел на улицу. И едва ли не бегом бросился к главному зданию. Вроде бы все тихо. Осмотрев первый этаж, бесшумно поднялся на второй, прошел по коридору, осторожно приоткрыв дверь и заглянул в спальню генсека. Леонид Ильич спал, чуть похрапывая. Тихо закрыл дверь и прошел в комнату медсестры. Сегодня дежурила не Аля. Вместо Коровяковой взяли пожилую, дородную, с большим стажем работы женщину. Ребенка не стал рисковать и выбрал даму такого типажа и комплекции чтобы ни о каких отношениях, кроме рабочих, у генсека даже мыслей не могло возникнуть. Сейчас Вера Ивановна спала прямо за столом в обнимку с телефоном. Я прошел до конца коридора. Возле комнат, в которых останавливались дети и внуки генсека, тоже было тихо. Мысленно отругал себя за паранойю и направился к выходу. Я бы не заметил его и прошел мимо но человек кравшийся по лестнице черного хода слишком громко думал ни хрена не видно как бы не оступиться он говорил что брежневская спальня на втором этаже тут лестница пока правильно он сказал что с лестницы третья дверь по коридору будет в спальню а верно он все знает так хорош хватит отвлекаться сейчас дойти открыть ту дверь и застрелить спящего пердуна А потом можно и самому застрелиться. После такого точно вознесусь. Стану не просто героем, а святым. Спасителем, освободившим Россию от диктатора. Подарившим людям свободу. Он так обещал. А он не может ошибаться. Он ангел Божий. Не профессионал Слишком много размышляет, причем сумбурно и даже бредово. Это скорее похоже на какого-то маньяка или даже сектанта. Вот только откуда он узнал расположение комнат? Как пересек внешний периметр? Кто такой, помогавший ему он на самом деле? Чтобы получить ответы, придется брать гостя живьем. Я прижался к дверям, стараясь слиться с темнотой. Рядом послышались тихие шаги. Мимо неумело крался человек в обычной одежде. Мешковатые брюки, дешевая куртка. В слабом свете тускло блеснул сталью пистолет с глушителем.